Глава 11. Гулким эхом отдались удары в сыром, смешанном с сизой туманной дымкой в воздухе. Все невольно пристушились. Ответа не последовало. Массивные дубовые ворота так и остались неподвижными. Монолитные, тяжелые от воды и потемневшие от времени, они пугали своей неприступностью. Ледяной порыв ветра ударил в спину, вызывая сильный озноб. Полицейские заторопились. Старший конвоир, нервно поглядывая то на своих состуживцев, то на заключенных, вновь забарабанил своим увесистым кулаком в ворота форта. «Черти окаянные! Чтоб вы сдохли! Открывайте!» «Спят небось! Может, померли?» – наивно предположил один из солдат. Товарищи снисходительно посмотрели на молодого. Тот решил оправдаться. «А что? Что такого? Может, болячка какая от арестованных передалась? Вот и вымерли все!» «Не положено!» Отрешенно махнул старшей команды, исключая такую мысль, и снова застучал. Где-то из внутреннего двора послышались звуки, похожие на брецание ключей. Старший конвоир хотел было что-то сказать, но поперхнулся слюной и закашлялся. Он пребывал в довольно нервном напряжении, которое отчасти передавалось и его подчиненным. Всем им хотелось вернуться на берег до наступления темноты, но процедура передачи заключенных затягивалась. билл пользуясь моментом, осмотрелся. Неистребимая привычка держать нос по ветру в незнакомой для него обстановке, намертво вошедшая в его характер с ранних лет, заставляла оценить обстановку и пытаться найти в ней хоть минимальную, но тактическую выгоду. «Что, казак, дорогу к свободе глазами протаптываешь?» – эхидно спросил старшей команды, оскалив гнилые зубы. – «Так нет ее! Но ты смотри, смотри! Последние минуты свободой дышишь!» «Форт на века строился! Отсель не сбежишь!» Конвоиры, довольные своим положением, разразились саркастическим смехом. Молодой утирал слезу, так смешно ему было, и поплотнее кутался в плохенькую серую шинельку. «Для тебя!» – конвоир перевел взгляд на стоявшего рядом с Суздалева. «Пардон, месье, сразу и не заметил!» «Для вас обоих есть теперь лишь один путь отсель. Пехами вперед, в мешок зашьют, булыжник привяжут и на корм рыбам. В общем, политика, дорожка вам заказана!» Полицейский вновь захохотал своим жутким гортанным смехом, но, поперхнувшись мокротой, зашелся в удушающем кашле. Казалось, что все его на содрогается в этом приступе чахотки. Лицо его посинело, выпученными глазами он посмотрел в сторону своих подчиненных, надеясь на помощь. Самый молодой из них подбежал к нему и открытой ладонью стал неистово шлепать по согнутой спине. Это помогло. Приступ кашля постепенно затихал. Старший конвоир, все еще не имея возможности сказать слово, замахал правой рукой, мол, достаточно, хватит. Молодой конвоир хлопнул по его спине еще два раза и, довольный тем, что смог помочь своему командиру, отошел назад и занял свое прежнее место. Билый со снисходительной улыбкой смотрел на полицейского, показывая всем видом, что недаром говорится «хорошо смеется тот, кто смеется последним». Унтер встретился взглядом с казаком. Глаза его налились ненавистью, и он излил ее на все еще закрытые ворота, присоединив к ударам кулаком несколько звучных ударов каблуком сапог. «Чего тарабанишь, как оглашенный?» Смотровое окошко, расположенное, как и полагается, на уровне двух с половиной аршин от земли, с метрическим лязгом откинулось, и из него показалось недовольное лицо охранника. «Чего надоть?» «Чего — Чего надо? передразнил надзирателя форта старший конвоир. — Спите там все, что ли? Открывай свои хоромы, сидельцев доставили. — Ты, мил человек, дюжи глотку не дери, — парировал охранник. — Это вы у себя в столице гавкать друг на друга привыкли. А у нас место тихое, к спокойствию располагающее, и никакого нервного напряжения ни тела. «Ни души, ни терпище!» Отроду ему было не более 30, но, взглянув на его помятая сосна и заросшее неухоженное бородой лицо, можно было дать и все 50. Старший команды, совершенно обескураженный, молча смотрел на охранника, не зная, что ответить. Видимо, впервые его грубость была подавлена невозмутимым спокойствием речи охранника, который, гремя ключами, неторопливо проворачивал их в замочной скважине ворот. «Вот те раз!» Все тем же спокойным голосом произнес охранник, когда, наконец, ворота со скрежетом отворились, и его фигура показалась на пороге. «Из-за двух заключенных столько шума!» «Мал золотник, до да дорог!» ляптал не в вышедший из состояния легкого оцепенения старший конвоир. «Политика!» – пояснил он многозначительно, отвечая на немой вопрос охранника. Поднял палец вверх, показывая, насколько высоко творилось преступление и витали замыслы злодеев. «Так нам другого добра и не привозят!» Усмехнувшись, заметил охранник, почесывая немытую порядком бороду. Он оглядел заключенных без особого интереса. Зачем-то ощупал за скорузлыми пальцами рукав мундира на Суздалеве, многозначительно покачал головой и произнес, глядя куда-то вверх, словно увидев в сером небе нечто необычное. «Политика — это хорошо, культура, стала быть, во как!» И, вновь переведя взгляд на Билова и Суздалева, с добродушной улыбкой спросил, «Выходит, господа хорошие, вы государя не жалуете? Террористы, бомбометатели или как? Сознательные или просто у столба стояли? Ой, да не торопитесь с ответом, господа хорошие. Времени у нас навалом. Уж чего-чего. А времени будет предостаточно. расскажите все не по разу». Мужчина замахал руками, упреждая возможные речи. «Это же я просто так любопытничаю! От нетерпения услышать интересную историю! Как прикажете величать!» Односумы стояли молча, пытаясь понять, действительно ли охранник человек доброй души или же нарочито играет роль такового. Не дождавшись ответа, надзиратель вытянул руку в направлении открытых ворот форта. «Извольте проследовать к месту дислокации!» «Держи!» – гортанно произнес старший конвоир, протягивая охраннику две залоснившиеся картонные папки. «Это их!» Конвоир махнул головой в сторону заключенных. Дела там все! А нам рассусоливать некогда! Пора на сушу возвращаться! Уж больно спокойно у вас тут! Дышать нечем!» Что, и чайку не попьете? Ну, давайте, служивые, родейте. Служба, оно и понятно. Попутного ветра! С иронией в голосе произнес надзиратель Форта и, обратив взор к осужденным, вновь указал рукой на открытые ворота. Суздалев, проходя мимо, с долей надменности, взглянул на помятого небритого полицейского. В его взгляде читался вопрос. «Издеваешься, пес цепной! Показал бы я тебе в другой ситуации!» билы же щури свои азиатского разреза глаза и слегка улыбаясь, негромко произнес. «Поглядим!» «Что?» — не понял охранник, хмурясь и смотря на казака. «Я, братец, интересуюсь, какое сегодня число?» — лукавя произнес казак. «Совсем мы из времени выпали. По погоде и не понять толком». «Дык первое, стало быть, с утра было, того си, сентября!» «Недоуменно», — ответил охранник. «Господи!» — в сердцах воскликнул Микола, и ставокрестясь, «Так сегодня же день иконы Божьей Матери Донская для народа казачьего праздник большой, да и новолетие церковное!» «Да, Микола!» — втурил ему Суздарев. «Такой день, а нам счастье выпало отпраздновать в каземате!» «Взять бы того, кто эту кашу заварил, да вместо нас сюда на навеки вечные. Все родные и близкие сейчас в церкви, а мы тут истории рассказывать будем». «Не журись, ваше сиятельство», — подмигнул Билый и незаметно перешел на Балачку. «Як у нас на Кубане кажуть, не ради чужой беди своя буде впереди». «Ага». — произнес охранник, до этого молча наблюдавший за диалогом этих двух осужденных. — Стало быть, вы, казака, вы, — поглядел на Суздалево, если я правильно понял, граф! — Правильно понял, братец! — с веселыми нотками в голосе ответил Микола. — Так и есть! Веди уже, показывай хоромы наши! — Покажу! — усмехнулся надзиратель, а сам удивленно повел головой. — Что? Кто за народ-то такой эти казаки? Их в каталашку им хоть быхный еще и радуется. Вон граф мрачнее тучи, этот светится весь, как новый пятиалтыдный. Эхма. Ворота с шумом затворились, и Билы с Суздалевым оказались в тюремном дворике, ограниченном стенами форта и имеющем, соответственно, форму слегка скошенного круга. Стены устремлялись ввысь на семь-восемь аршин, что еще раз подтверждало невозможность побега. Видя это, Суздалев вновь поник духом и стоял, потупя взор. Микола же с присущему природной чуйкой пробегал взглядом по стенам, крыши, окнам, тщательно укрепленным толстыми решетками. В голове рождались мысли, но делиться ими он не торопился. Кинжал сначала в кузни выправляют, а затем в ножны вкладывают. Его взор остановился на одинокой фигуре, внезапно появившейся ниоткуда и медленно прохаживающейся посреди тюремного двора. Судя по форме и манере держаться, это был начальник форта. Охранник учтиво указал рукой на него и вновь уверенно произнес «Извольте, господа хорошие!» Немного помедлив, белый и Суздалев, приняв надлежащий вид, почти строевым шагом направились к центру двора.